Глава 18. Несколько дней после похода в лес выдаются самыми спокойными за все мое пребывание в этом мире. Меня никто внезапно не навещает, не связывается по переговорному зеркалу, не приползает моля о помощи. Что удивительно, напавший монстр и тот, кто им руководил, прячась ветвях деревьев, тоже на пороге не маячит. Обо мне будто разом все забыли. Это лучшее, что со мной произошло за последние недели. Даже огонек пребывает в состоянии покоя и принятия, Часто сидит на перилах, смотрит на закат или рассвет и рассуждает о бренности бытия. Видимо, стычка с чудовищем в лесу заставила его задуматься об остротечности жизни. Мне, конечно, приходится это выслушивать, но мы хотя бы не припираемся и не неизвим друг к другу. Правда, без этого оказывается весьма скучно жить, но тыкать палочки в релаксирующего кота я пока не хочу. Вместо этого пользуюсь временем тишины и обустраиваю свой будущий магазинчик. Провожу все необходимые манипуляции с магией, дабы проложить второй выход. Укрепляю защитными чарами дверь в дом и хорошенько генералю в пустой комнате. В этот раз делаю это по старинке, вручную. Во-первых, площадь не такая уж и большая. Во-вторых, я все еще не нашла рецепт чудопенки чтобы расходовать ее направо и налево. Устаю. Потому вытаскиваю спальни матрас и располагаюсь на полу гостиной. Лежу, смотрю на маленькие кусочки неба через потолок. Буквально на моих глазах бытовая магия дома справляется с этими последними свидетельствами драконьего побега становится даже грустно, что таких оконцев больше нет. Затем долго размышляю, что мне пустить на переделку для создания мебели в аптечную лавку. решая принести в жертву пару лишних табуретов, стоящих на кухне, и еще один шкаф. И зачем Кассандре они были нужны в таком количестве? Остальное добираю на чердаке. Огонек. Зову кота с довольной улыбкой, вертясь в обустроенной комнате. Огонек. Иди сюда. Фамильяр появляется минут через пять. Когда я тысячу раз успеваю, Чуть передвинуть там, да чуть подправить тут. Запрыгивает на высокий узкий стол, отделяющий основное пространство лавки от уголка продавца, меня то есть. Это больше походит на барную стойку, но я свое рабочее место вижу именно так. «Ну, как тебе?» Переминаюсь с ноги на ноги от нетерпения, подхожу к полкам и смахиваю несуществующую пыль. «Хорошо выглядит?» «Хм», — только говорит огонек. Смотрю на него, вскинув бровь. «Хм, это все?» Я несколько дней здесь пахала, скажи хотя бы, что тут мило. Тут мило. Кивает и спрыгивает на пол. Вздыхаю. Ладно, говори правду. Войдя сюда впервые, я бы подумал, что тут наливают увеселительные напитки и подают вяленую рыбу с маринованными огурцами. Я только рот открываю от возмущения, но потом одергиваю себя и уточняю. Ладно, что не так, что изменить? Ну вот хотя бы этот стол, тумбу, что это вообще? Почему оно такое длинное, высокое и узкое? Это мое рабочее место, тут я буду оплату принимать. Твое рабочее место внизу в лаборатории. А он ведь прав. Еще с десяток минут переговоров, и моя стойка превращается в небольшой столик в углу. И эти полки, — продолжает Огонек, — а с ними-то что не так? Хватай, зачем пришел, и беги. Может, стоит чары навести, дабы взять оттуда могла только ты? Прикусывая губу, моделируя воображение, ситуацию, которая может привести к хвата беги. Явился человек ведьме, причем от города приличное такое расстояние, а потом спер товар и... Но это нужно быть полным идиотом. Ладно, думаю, тут ты тоже прав. В итоге полки обзаводятся волшебными стеклами, через которые я могу свободно провести рукой. А вот посторонний наткнется на преграду. Надо бы на еще проклятие какое-нибудь мелкое подцепить, советует вошедший во вкус фамильяра. Небольшой разряд молнии, например, или сыпь на лице, или временное, а не менее пальцев. Кашусь на него настороженно. Наша цель — привлечь покупателей, а не покалечить. Один с фурунклами на физиономии по городу походит, всем урок будет. Нет, Огонек, этого мы точно делать не станем. С каких пор ты такой кровожадный? С тех самых, как меня в лесу чуть не прикончили. Закатываю глаза. Да ладно тебе. Тот монстр на меня нападал вообще-то. Он скидывает нос и отворачивается. Но что за вредина? В следующий раз можешь остаться дома. Фамильяр возмущенно фыркает и поворачивает ко мне голову. Нет уж, я должен знать, где моя ведьма ночами шатается, и что вас всех к этим болотам тянет сначала одна, затем вторая. Так, резко обрываю я, притормози, я умирать не собираюсь, тебе это понятно? Хватит уже набрасывать варианты моей скоропостижной кончины. Вот уж не думала, что его действительно это так волнует. Я просто чую беду, эта же беда витала над Кассандрой. Нас окутывает тишина, от которой хочется спрятаться. Неужели я наступила на те же грабли, что и прежняя хозяйка тела? Я ведь держалась подальше от города и от того бастия, на которой меня предупреждала Селеста. И все равно привлекла к себе те же неприятности. Может, тогда дело было вовсе не в Инквизиторе? Сверху раздается гулкий стук. Словно на крышу падает что-то большое. Вздрагиваю и смотрю наверх, прислушиваюсь. Шорох. Тяжелые шаги и скрежет. Переглядываемся с котом и одновременно бросаемся к свежевыпиленному дверному проему. Ступени еще не появились, так что на землю приходится спрыгивать. Отбегаю спиной вперед. Замираю, шумно вдохнув. На крыше моего дома топчется черный дракон. «Знакомая птичка!» — тянет кот, усевшись в траву. «А у меня слов пока не находится. Только и могу что немо открывать и закрывать рот, а дракон все никак не угнездится. Эй!» — наконец не выдерживаю я. «А ну, брызь, моя крыша!» Бегу чуть вперед, принимаясь махать на зверя руками. «Кыш-кыш!» «Имея совесть, глупое создание, кровля только-только починилась». Похоже, не такой уж и глупая. Дракон обращает на меня внимание, осматривает с головы до ног, отталкивается от несчастной черепицы мощными лапищами. Меня все аж перекашивают от скрипа досок. А если крыша вообще завалится, как долго это будет восстанавливаться? «Оюшки!» — выдают кот и иритируется в ближайшие кусты смородины. Смотрю на покачивающиеся ветки, не веря собственным глазам. «Вот же трусишка! Опять одну бросил!» Дракон приземляется неподалеку, вытягивает шею вперед и смотрит, как на букашку, затерявшуюся в траве. «Ну чего?» — восклицаю я, уперев кулаки в бока. Сначала сбежал, а теперь вернуться решил. С какой такой радости? Удивительно, страха не испытываю. Лишь легкое раздражение из-за поведения животин меня окружающих. Здесь только змеюк хитрохвостах не хватает для полного комплекта. Дракон склоняет голову на бок и выпрямляется, садится на задние лапы, обвивает вокруг себя хвост и смотрит. Может, телепатически что-то передает? Я тебя не понимаю, стучу по виску указательным пальцем. Зачем явился? Драконы не разговаривают. Раздается позади спокойный, размеренный голос. Вскрик его от неожиданности резко оборачиваюсь. В трех шагах от меня стоит высокий мужчина во всем черном. Отпущенный до плеч темные волосы, внимательный взгляд неразличимого цвета глаз, заметная щетина, придающая легкий флер бомжеватости. Я его не знаю. Он, судя по тому, как на меня смотрит, Совсем наоборот. Тишина затягивается, незнакомец переводит взгляд на свою ладонь и что-то на ней разглядывает. Не удерживаюсь и приподнимаюсь на носочки, пытаясь тоже это рассмотреть. Лист? Обычный зеленый листик калины? Не понимаю. Мужчина поднимает на меня взгляд. «Здравствуй, Касси». И тут меня словно электричеством пронзает. Я будто бы на миг вспоминаю этот голос, свое имя сказано им, мотаю головой, отступая на шаг. «Я Бастин. Помнишь меня?» Шумно вздыхаю, прижав ладонь к груди. Тот самый, от которого подальше нужно держаться. «Ты! Я! Ты убил меня!» Взвиваюсь, ткнув пальцем свободной руки в его сторону. Приказал оттащить к болотам и утопить. И после всего этого осмеливаешься приходить сюда. «Что?» Он ошарашенно хлопает глазами, явно не понимая, о чем речь. Но не говорит же ему, что вообще-то прикончил он не меня, а прежнюю хозяйку тела. И теперь вместо нее здесь поселилась душа из другого мира. Это прозвучало бы куда страннее, чем ты убил меня из уст вроде как живого человека. Что ты такое говоришь? Бросая взгляд через плечо на заднюю дверь, затем на Бастиана. Он будто понимает, что к чему, тянется ко мне рукой, собираясь остановить. Срываю с места резвый козочка, бегу в дом и захлопываю двери. Чары сами срываются с пальцев, наглухо ее запечатывая. Брось, Кассия, я сам только недавно вспомнил обо всем. Слышится приглушенный голос снаружи. Меня опаивали ведьмавским зельем. Он движется в сторону главного входа. Бегу туда и успеваю запечатать те двери тоже. вспоминая про кота. Ничего страшного. Посидит в кустах, подумает о своем поведении. Уходи. Приваливаясь к стене у окна в прихожей. Судя по звукам, драконище снова лезет на крышу. И я щерюцу свою крылатую забери. Она мне один раз уже дом чуть в щепки не разметелила. Невнятные звуки снаружи и шелест крыльев неохотно покинувшего свой насест зверя. Шаги к порогу. Стук подошв по ступеням и совсем близко. «Кассандра, нам нужно поговорить. Это очень важно. Не глупи. Открой. Чтоб ты еще раз меня в зеленый топе утащил душегуб проклятый. Да не делал я этого. И вообще, как я мог тебя убить, если ты жива? Да уж действительно как. Скажу правду, совсем мужика поломаю. Хочешь говорить? Говори, и я прекрасно тебя слышу». Скрещиваю руки на груди и прикусываю губу, вся обращаясь вслух. «А должна еще и видеть. Открой кассе». Поворачиваюсь, отодвигаю занавеску и опираюсь обеими руками на подоконник смотрю на застывшего с обратной стороны бастиана могу через стекло посмотреть рассказывай зачем явился или уходи